Приземление было лучше. Возможно, потому что Золу отвлек искрометный монолог Кика о европейских свадебных традициях, и она едва заметила дрожь и качку. Пока они были в космосе, она починила скрежетавшую установку и потратила остальную часть полета на то, чтобы распросить Торный крест обо всех местах, где они побывали, и о приключениях, которые пережили, распространяя лекарства от лунной чумы. Торн, кажется, поставил себе целью дать Крес возможность увидеть и испытать все, что она хотела увидеть и испытать. И к этой цели он относился очень серьезно. Крес не возражала, хотя было очевидно, что ей важнее быть с ним, чем увидеть все эти музеи и памятники. «Как часто вы навещали волка из Карлетт?» спросила Ика, упираясь ногой в ящик в грузовом отсеке, когда Торн повел корабль вниз. «Несколько раз в год», сказала Крес. «Скарлетт построила для нас посадочную площадку рядом с ангаром, так что Торн прекратил портить ее поля». Она заглянула в кабину. «Надеюсь, он не промахнется». «Я не промахнулся», – зарычал из кабины Торн. Трап загудел, открываясь, и зола замерла, удивившись тому, как сильно забилось ее сердце. Сначала небо. Полоска невозможно синего цвета вдоль края трапа. Потом первый вдох полной грудью. Воздух, рожденный деревьями и травами, а не системами вентиляции, полный новых ароматов, вспаханной земли и сладкого сена, и милых животных. Столько смутно знакомых звуков. Щебет птиц, не кур, щель потянула свежим ветром. И еще голоса, шум голосов, слишком много голосов. Когда трап наполовину опустился, золо увидела их. Не волка и скарлет, не друзей, а журналистов». «Это она, Селена, Ваше Величество». Зула отступила назад, чувствуя, как ее спокойствие испаряется и возвращается то самое напряжение, с которым она жила два долгих года. Ощущение, что ты в центре внимания, что у тебя есть обязанности, и ты должен оправдать надежды. «Почему вы отреклись от престола?» — крикнул кто-то. «Каково это вернуться на землю?» — спросил кто-то другой. «Вы посетите Бал Содружества в этом году?» «Предстоящий союз граждан Луны и Земли – это политический шаг?» «Вы хотите сделать заявление об этом браке?» Громкий выстрел прогремел с подъездной дорожки, посыпанной гравием. Журналисты завопили и разбежались. Одни спрятались за шасси Рапунцель, другие помчались назад и укрылись в своих уверах. «Заявление сделаю я!» Сказала Скарлетт, на ходу перезаряжая ружье и прожигая взглядом журналистов, выглядывавших из своих укрытий. «Слушайте внимательно! Вы, бессовестные стервятники, оставьте моих гостей в покое!» Сердито фыркнув, она посмотрела на Золу, которую успели присоединиться и остальные. Скарлетт выглядела почти такой же, какой Зола ее запомнила, только более сердитой. Она взмахнула рукой. «Добро пожаловать во Францию!» «Идемте внутрь, пока они не прислали журналистов-андроидов. Этих не так легко прогнать». Закрыв за гостями дверь, Скарлетт застонала. «Они начали появляться тут недели две назад», — сказала она. «Пытались ночевать на поле сахарной свеклы, как будто они тут хозяева». Я четыре раза жаловалась на нарушение границы владений, но полиция в таком же шоке от нашествия папарацци, как и я. Она вздохнула и тяжело привалилась к двери. Я хотела тихую свадьбу для своих, а не цирк. Торн облокотился и оперила лестницы. Это первый брак между жителем Луны и землянином за множество поколений. Жених, биоизмененный гибрид волка и человека. На свадьбу приглашены император Восточного Содружества и бывшая королева Луны. Чего вы ждали? Скарлетт яростно уставилась на него. Я выхожу замуж за человека, которого люблю, и пригласила друзей отпраздновать это событие и рассчитывала на некоторую приватность. «Сожалею», сказала Зола. «Мы должны были быть более осторожными». Скарлетт покачала головой. «Это не ваша вина. График перемещений Кая известен почти всем, так что, боюсь, предотвратить это было невозможно». Она фыркнула. «Просто радуйтесь, что вас тут не было, когда его встречала толпа визжащих девчонок». Зола выпрямилась. «Он уже здесь?» Скарлетт кивнула. «Прибыл вчера вечером». «А сегодня утром зима с Ясином прилетели из Канады. Все здесь, поэтому теперь нужно просто пережить еще три дня хаоса, которые остались до свадьбы, и со всем этим будет покончено». Она потерла лоб. «Я надеюсь, эти упыри не будут мешать церемонии. Хуже всего то, что они пытаются представить это, как важное политическое событие. Земля и Луна наконец объединятся. Земная девушка, которую пытала Ливана, выходит замуж за лунного солдата». Просто возмутительно. Она вздохнула, а потом сказала. «Зола, его здесь нет». Зола обернулась, вдруг сообразив, что все это время почти не слушала жалобы подруги и не сводила глаз дверей, ведущих на кухню и в гостиную, и напрягала слух, пытаясь услышать шаги на верхнем этаже. «Что?» Ика хихикнула, но Скарлетт не стала обижаться и, понимающе улыбнулась. «Волк устроил им экскурсию по ферме. Они скоро вернутся». «А, да, извини, я...» Скарлетт отмахнулась. «Все в порядке. Уж если кто и понимает, каково это, когда твои отношения считают политической уловкой, так это ты». Зола опустила глаза. Слова Скарлетт ее совсем не успокоили. «Эй, Зола!» — сказал Торн, шагнув в проход, отделявший прихожую от скромной гостиной. «Помнишь, как мы тут были в прошлый раз? Пара сумасшедших беглецов, пытающихся укрыться от закона». Ты о том, как мы обнаружили секретное помещение под ангаром, где меня 8 лет держали в коме, а потом какой-то загадочный хирург превратил меня в киборга, чтобы отдать в семью, которая я была не нужна? Да, Торн, это были старые добрые времена. Торн подмигнул. На самом деле я вспомнил ту милую блондинку, которая нашла нас и чуть не заполучила сердечный приступ. Эй, она будет на свадьбе? Ее зовут Эмили, ответила Скарлет. И да. «Она будет. Пожалуйста, постарайся не флиртовать с ней на глазах у своей девушки. На этой неделе и так достаточно драм». Крис пожала плечами. «Меня это совсем не беспокоит. Кроме того, он наверняка уже успел сказать ей, что любит ее, так что ничего нового она не услышит». Торн задумчиво уставился в потолок. «Это верно. Я мог. Но, честно говоря, не помню». Крис закатила глаза, но если она излилась то Зола этого не заметила. Она решила не упоминать о том, что Торн и в самом деле заявил, что влюбился в Эмили с первого взгляда, когда та упала в обморок у дверей фермерского дома. В дальнем конце дома заскрипела дверь, послышался шум шагов и мечтательный голос зимы разнился по узким коридорам дома. «Я ведь смогу подоить ее, прежде чем мы уедем. Никогда раньше не доила корову. Думаю, у меня есть способности». «Конечно, есть». Засмеялся Ясин. «Она просто уставится на тебя, ошеломленная, как и все другие животные, попадающие под твои чары». «Какие чары?» – спросила Зима, ткнув Ясина в плечо, когда они повернулись за лестницы. «Я не гипнотизер». «Ты уверена?» Они замерли, когда увидели всех, кто стоял в прихожей. «Вы приехали!» – закричала Зима. Она кинулась на шею Золи, быстро обняла ее и бросилась обнимать остальных. Торна, Крес и Ика. Волк продемонстрировал в улыбке полный набор острых зубов. «А рядом с ним…» «Я им говорил, что слышу нежный рев двигателей Рапунцель», сказал Кай. Но они все утверждали, что это всего лишь очередной хувер журналистов. Он стоял, сунув руки в карманы и был одет более небрежно, чем обычно. Хлопковая рубашка на кнопках с короткими рукавами и темные джинсы. Зола никогда не думала, что фермерская жизнь ему подходит. Но выглядел он здесь так же естественно, как и везде. Зола сложила руки на груди. «Ты теперь эксперт по звукам космических кораблей?» «Нет», — ответил Кай. «Просто я весь день ждал именно этот звук». Зола улыбнулась ему, чувствуя, что ее сердце бьется, как птица в клетке. Кай улыбнулся в ответ. «Звезды!» — проворчал Торн. Они еще даже не поцеловались, а меня уже тошнит. Он хотел сказать что-то еще, но вдруг замычал от боли. Кто-то успел его стукнуть. Кай закатил глаза, затем схватил золу за руку и потащил к задней двери. Они сделали всего несколько шагов. Ни стена, ни двери не отделяли их от остальных, но на какую-то секунду они почувствовали себя в уединении, в тайном блаженном уединении. Как вы долетели? спросил Кай. Он стоял так близко, что Золи казалось, будто она видит, как под рубашкой бьется его сердце. «Ого! Думаю, ты можешь себе это представить!» – пробормотала Зола. Кораблем управлял Торн, так что это было ужасно. «А как твоя императорская жизнь?» О, Думаю, ты можешь себе это представить!» «Пресс-конференции, заседания кабинета министров и поклонники, везде, куда бы я ни пошел!» «Это было ужасно?» «Да!» Пока они говорили, он медленно придвигался ближе к ней. Он почти прижал Золу к стене, где она стояла между рядом вешалок с тяжелыми комбинезонами и кучей грязных ботинок на полу. «Это приемлемое расстояние для светской беседы». «Для меня приемлемое», — сказала Зола, зарывшись руками в его волосы и притянув его к себе.